Глава пятнадцатая За картиной, которая не разрушалась и с обратной стороны, как бы я ни старался её рубить, была широкая винтовая лестница. Куда она вела, не видно, ибо вся целиком сложена из камня. Но тут она начиналась и вела наверх. Значит, нам туда и надо. Логично, не правда ли? Сделав глубокий вдох, я потопал по лестнице. Я даже не считал, просто шёл и дёргал ручки к каждой двери. И этих дверей было, ну, очень много. Примерно каждые два полных оборота, если я не ошибаюсь. И все эти двери были закрыты, либо чем-то завалены с той стороны. Скорее всего, кто-то от чего-то спасался. Но не помогло, если смотреть на всеобщее запустение в этом месте. И так я шёл, поглядывал на рядкие картины опять всё того же Архимага. Что интересно, тут даже была запечатлена смерть этого Алексиуса. Вот только как и кто сюда это повесил — загадка. Хотя от такие магии... Его вроде прикончили, а он все еще жив. Либо не он, а его дух. Смерть была у него довольно интересной. Сначала была картина боя, где тысячами выставали легионы из мертвых. А новые создавались из теней, которые сражались против ящеролюдов, закованных в латы. Следующий кадр — на центр деревни приземляется получеловек-полуящер, нанося массовое смертельное поражение всем, кто там был. Всем противникам, точнее. А последний кадр — удар алебарды по Алексиусу. Если верить словам Архимага, то вот этот вот получеловек и есть нынешний бог, который сражался со злом, победил, но... Похоже, ценой этому был весь этот чертов мир, который за пределами города хочет нас уничтожить. Да и в городе спокойно редко бывает, вечно кто-то решает поднять бучу. Но сейчас это не было важным. Впереди меня ждал враг, опасный и смертельный, и как мне с ним сражаться, я не знал. Хотя, так все время было, когда я натыкался на нового босса. Будем действовать, исходя из того, что имеем. Будем импровизировать. Наконец, когда лестница закончилась, а прошло не меньше десяти минут, я вышел в небольшое помещение. Двери с лестницы не было. Точнее, она была, но не на своем месте. Лежала рядом, и вся была исцарапана и немного погрызена в некоторых местах. Вот кому-то, похоже, жрать было нечего. Это, можно сказать, было просто маленьким коридором перед следующей комнатой. И я еле сдержал свои позывы рвоты. Первое, что я почувствовал, это резкий запах гнили. Хотя уже давно должно было все пропасть, если верить прошедшим годам. Но тут на некоторых костях, а их было очень много, все еще было мясо, причем далеко не первой свежести. Пришлось убирать склянку и зажимать рот и нос рукой. Помещение было очень широким, невероятно, метров по 30 в обе стороны. Да и длиной было немаленьким, где-то за сотню. И это еще раз подтверждало тот факт, что тут используется пространственная магия, которое искусственно расширяло здание изнутри. Это очень сильно мешало пространственному мышлению, сбивало на самом деле. Временами попадались обрывки одежды, окравленные, почти ислевшие, но по ним можно было что-то разобрать. Тут были и служанки, и аристократы, и военные. В общем, все те, кто присутствовал на балу, в котором я частично принимал участие. Не рекомендую такие балы и никому не посоветую. Вообще, зверство одним словом. Зато стало понятно, к чему запасалась наша аристократия. Она готовилась к голодным временам, когда все в башне сдохнут. Скорее всего, от нее сейчас остались кожа да кости, не более того. Но все равно почему-то страшно на такое смотреть. «Была, не была», — пробубнил я сквозь руку и толчком плеча открыл последнюю дверь. «Кукла-колдуна». Я вышел на крышу. В лицо сразу ударил свежий воздух в виде сильнейшего ветра. В таких условиях будет очень сложно сражаться, но убирать не приходится. Арбалет сразу отпадает. либо болты при такой скорости ветра. Просто будет сносить в сторону, выбрасывая создание. Быстрый взгляд в сторону. С крыши не сорваться. Мощнейший магический барьер преграждал путь через разрушенную стену. А еще тут был вихрь, тот самый, который я видел при входе в башню. Только он стал куда слабее. Магия, видимо, исекает. А сам противник, кукла-колдуна, стояла рядом с этим вихрем спиной ко мне. Черные, вперемешку с проседью волосы, не спадали почти до пяток. Оставалось всего несколько сантиметров. Волосы были редкими, череп местами лысый, так что фигуру тоже было отчетливо видно. Талия отсутствовала. Был только позвоночник, немного обтянутый кожей. Мяса вокруг этого позвоночника не было вообще, а кожа местами обгрызена. Руки почти полностью истлевшие, но непропорционально длинные, кончики длиннющих когтей достигали где-то середины голени. Правда, свисала только одна рука. Второй она что-то держала. Уверен, что она делает рывки на четвереньках в сторону своей жертвы, и неплохо перемещается по вертикальным поверхностям. От живота, как я это видел в последнем представлении, все же шла тонкая-тонкая пуповина. И шла эта пуповина к груди, где кукла что-то держала. И, как изюминка на торте, ободранная юбка вокруг таза и бедер, точнее того, что от них осталось. Я тут же провел рукой по своему клинку. Церемониться было некогда. Противник пока в прострации, надо его атаковать. Но с расстояния, чует моя чуйка, бессмысленно. Увернется и тут же нападет на меня. так что вложить еще раз магию в клинок, создав серое пламя, а потом втяни к ней. Благо магия имела обратный эффект, поглощала почти весь свет, который выпадал на верхушку башни. Противник тут же отреагировал, развернулся в мою сторону. И пока я приближался, я рассмотрел куклу подробнее и с лицевой стороны. Клыкастая пасть, даже задние зубы превратились в клыки, которые прорвали щеки, увеличив в два раза разрез губ. Нос отсутствовал как понятие, только две прорези. Глаза впалые, блеклые. Зрачка не было, только маленькая чёрная точка посередине. На одной руке сидело упитанное чадо. Четыре руки, причём мышцами необделённые. Коротенькие атрофированные ножки толстое тельце, и оно грызло то, что осталось от некогда женской груди. Кости. А мать этого, словно, не замечала. Да и что она заметит, если уже и так своих кишок лишилась? Жуткое зрелище. Внезапно тварь направила на меня свой взгляд. она точно видела, где я нахожусь, куда перемещаюсь. И вмиг засунула свою одну руку в тень. Я тут же из нее выскочил, крикнув больше от неожиданности, чем от боли. Никогда раньше я не сражался с противником, который умеет манипулировать тенью. Это было мое главное преимущество, а тут ситуация патовая. Пока тварь доставала руку из тени, я дотронулся до щеки. Кровь. Причем много. Рана, скорее всего, сквозная, но не смертельная. Не стоит просто так раскидываться зельями в склянках. «Да, больно, да, неприятно. Но кто я? Я мужик. Я должен терпеть и превозмогать. Но черт, как больно же! Но не подаем виду. Главное, не подавать виду». Тут же рванул навстречу твари. Та на трех конечностях устремилась ко мне. Высохший язык начал набухать от обелия слюней, которые был способен выделять, оказывается, рот этой твари. Ребенок тоже зашевелился и стал смотреть в мою сторону. Стало жутко от этого. Он словно гипнотизировал. Но не смотреть на него было сложно. Приблизился почти вплотную. Быстрый взмах клинком, три серпа устремились в сторону куклы. А я сам через тени, последующим моментальным ее покиданием, оказался за спиной твари и сделал еще один взмах. Монстр извернулся, перекрутился, частично провалился под землю. Вот только ребенок не ушел. Он все еще был на поверхности, не мог провалиться, ударился и начал орать. Его крик резал ухо, заставлял мышиться от боли. Я даже отшатнулся, но быстро взял себя в руки. «Давление на голову огромное, но надо держаться, надо сражаться». Снова провёл катаны по руке. «Я просто так не сдамся. Снова рывок, снова моментальная дальняя атака. Снова тварь ушла почти моментально в сторону. В первый раз я атаковал с двух метров, на этот раз с метра. Приближаться боюсь, тварь очень шустрая, а по когтям видно, что она способна превратить меня в фарш за пару мгновений. Да что говорить, если она с расстояния метров двадцать меня зацепила в тенях своей лапой». Но и нового выхода не было, как только вступить с ней в ближний бой. Напрягал один факт. Ребенок все еще не подавал никаких признаков агрессии. Интереса, да, но не агрессии. Тут в бешенстве только его изглоданная им же мама. Как же трудно осознавать этот факт. Первое сближение. Бой на нереальных скоростях. Одной рукой кукла била куда быстрее, чем если бы я выступал против нее сразу с двумя клинками. Я успевал только защищаться, дважды смог контратаковать. Пытался перерезать, как мне казалось, жизненную артерию для них обоих, пуповину. Но удалось только зацепить самым краешком катаны. Тварь взбесилась. Закинула себя на шею отпрыска, который четырьмя лапами схватился ей за волосы и шею, после чего начала месить меня, в прямом смысле слова, двумя руками. Искры от ее когтей шли, как от металлического оружия. Я еле успевал ей противостоять. Иногда подставлял свой наплечник, иногда блокировал атаки нарукавниками, но отступал и получал все больше ранений. Сначала она зацепила левое плечо, на нём не было защиты, потом прошлась по бедру, не успел заметить атаку, потом полоснула по лбу, благо смог отшатнуться и получить лишь лёгкое ранение. Но ближний бой с ней явно не моя стезя. Испытание на магию, значит, магии и надо давить. Ушёл в тень на короткий миг. Тут же эта безумная вонзила свои когти в пол, попыталась меня достать, но я уже был на поверхности, улыбался, вонзив вместе с ней клюнок в тень. За краткий миг придуманная тактика сработала. Она не сможет в мгновение ока уйти из зоны поражения моей массовой способности. Десятки теневых клинков вырвались из теней. Кукла извивалась, как змея, не позволяя себя зацепить, но при этом старалась держать голову как можно выше, чтобы не зацепила ее чада. Но и там возник клинок. Она была наклонена вниз, тень шла по ее телу к свисающей ножке маленького монстрика, который отбрасывал тень на свою маму. И словно из головы куклы теневая катана вырвалась наружу, пронзая тельце монстра. Снова тварь начала верещать, причем еще громче, чем в прошлый раз. В какой-то момент я перестал слышать звуки, вообще. И мне моментально стало легче. Мать тоже схватилась за голову, пытаясь своими костлявыми руками прикрыть обгрызенные дырки от ушей, но не получалось. А потом, в порыве злости, теряя саму себя, она рванула на меня. Пуповина, как я и подозревал, отпала. Она больше не была связана с этим монстриком, а он не был связан с ней. Его тельце тут же начало изменяться, расти в размерах. Ноги окрепли, но остались короткими, грудь и плечи стали непропорционально огромными, на лбу выросли рога, а лицо исказилось. Это был демон, самый настоящий, и он был очень зол. Единственное, что напоминало о произошедшем, отрубленная пуповина, которая все так же свисала с его живота. Вот теперь можно его прикончить, не будет совесть мучить, что против маленьких детей руку поднял, ибо это уже не ребенок. Твари были физическими, это почему-то я осознал только сейчас. схватив свой клеймер, я сразу взял его обратным хватом. Меньше площадь, но проще удержать и орудовать, быстрее удары. Тут же рванул навстречу матери, заряжая катану по максимуму. Она была изранена, даже так было видно, что она сбавила темп. Спасибо ее отпрыску, что замедлил ее и позволил нескольким теневым клинкам изрешетить ее тело. Чувствовал я себя хреново, но я отчетливо понимал, что через пару минут энергии станет достаточно, чтобы сделать еще пару финтов ушами, отойти на расстояние, и уже там залить в себя последнее зелье. Так что пока крутимся и обороняемся. Сражаться стало реально проще, в разы. Кукла замедлилась, но вот отпрыск медленно приближался ко мне. Его взгляд был полон гнева, злобы. В тени на него не напасть. Сто процентов его бешеные мамаши на меня накинется, но и игнорировать просто так я его не могу. Еще раз атаковать теневыми клинками опасно. В прошлый раз у меня было пару мгновений прийти в себя за счет эффекта восстановления, но сейчас, Я могу стать куском бесформенного мяса. Если сделаю так опять, нужно ждать и думать. Принимая удары и редко контратакуя, я дождался момента, когда смогу находиться в тени больше, чем пару мгновений, и быстро отступил. Оказавшись по другую сторону вихря, я подарил себе краткую передышку, достал пузырёк с зельем и сделал глоток. Тут же стал чувствовать себя куда лучше. Миг спустя передо мной начала формироваться тень, буквально собирая её сгустки со всех сторон. Я сначала подумал, что таким образом ко мне хочет переместиться колдунская кукла, но нет, так и осталось тенью. Тем временем мамаша не особо спеша приближалась ко мне, обходя все сильнее стихающий вихрь. Теперь понятно, почему четыре часа. Все дело в вихре. Только причем он тут и испытание, я не мог найти нить. Кинувшись на тень, я тут же нанес ей удар, но она просто деформировалась, пропустила клинок через себя и тут же ударила меня в ответ, распоров мне куртку на животе. Боль вспыхнула адская. Когти прошлись не только по куртке, но и разодрали кожу. Много крови не было, но теперь двигаться стало ещё труднее. Благо тень не могла далеко с места сдвинуться, только на несколько шагов. Но её присутствие навело меня на мысль. Я посмотрел себе под ноги и сконцентрировался. «Если она так может, то почему не смогу и я?» Не зря Алексиус говорил про армию. «Может, и я так смогу?» Я пытался мысленно притянуть к себе как можно больше теней, наблюдая за приближением парочки. И тут из тени начал показываться «я». Тень сначала просто вытянулась, просто была бесформенным нечто, а потом стала приобретать форму. Все те же раны, все то же оружие, но один нюанс. Она не могла отойти от меня, только рядом, только со мной. Но полностью повторяла все мои передвижения, но при этом руки двигались самостоятельно. Голова была повернута в сторону угрозы. «Теперь я не один, теперь меня больше». И я дальше ринулся в бой. На этот раз я старался избежать тени куклы, хотя она пыталась достать меня. А чтобы ее больше не стало, надо разобраться с мамашей, что я и сделал. Слабость, раны, потеря крови, она все же у нее была, сыграли с ней плохую шутку. А примененное заклинание по формированию тени отобрало еще больше сил. Теперь я сражался с ней на равных сам, но при этом рядом со мной была тень, которая шинковала тварь обоими клинками. Сначала удалось перерубить одну лапу, потом подрубить ногу, потом уже снести голову. Больной паршивец, увидев это, взбесился до невозможного. Я даже не успел отреагировать, как он врезался в меня, и кулаком со всей дури ударил по мне. Я отлетел в сторону барьера, чувствуя, что у меня пара ребер решили пожить своей жизнью. Кровь брызнула изо рта, и все это в полете. Но стоило дотронуться до барьера, как меня ударило мощнейшим током. Как я остался в сознании, я сам не понимал. Но, приземлившись, я взял оба клинка, чувствуя, что от прикосновения к барьеру запасы магии опять на максимуме, и вонзил их в пол. Сотни клинков вырвались из теней начали резать демона который начал замедляться а потом его все упал нанизывая свое огромное тело на мою способность миг и клинки снова растворились а противник не двигался он смотрел на свою мертвую мать и исчезал как и она они превращались в пепел который уносился послабевающий магический тайфун я не мог сделать никакого движения уже в темнеющем пространстве я заметил как десятки золотистых лучей стремятся к моему телу «Босс повержен, но и я, похоже, тоже. Как же хочется спать!»